Глава четырнадцатая. Доверие. Светлана Белая. С утра мой невзаправдошный супруг вел себя на удивление мило, был вежливым, обходительным, внимательным к моим нуждам. Хотя вынуждена признать, что Шунари Асаш за всё время нашего короткого знакомства всегда вел себя именно так. Зачерпнув в ладони холодную чистую воду из ручья, я украдкой бросила взгляд на дракона, любуюсь чётким мужским профилем. но потом заставила себя отвернуться, чтобы закончить с умыванием. Наверное, это было неправильно, но я ужасно завидовала настоящей Ланарии. У неё был шанс стать настоящей женой этому замечательному мужчине, а она, дурочка, выбрала тощего белобрысого графа. Мне же только и остаётся, что подглядывать за Шоном и почаще напоминать себе о предстоящем побеге. Кстати, об этом. Чёткого плана действий у меня пока не было, как и практической возможности. Но имелась цель — вернуться домой к Лизе и предупредить её об опасности, исходящей от Дэниона и его сестрицы. Наверное, придётся продать старую квартиру, доставшуюся нам с сестрой после смерти родителей, и переехать в другой город. Но это мелочи. Главное, чтобы Дэиды нас не нашли, а с остальным можно справиться. Я так увлеклась своими мыслями, что не заметила того, как Шон внимательно на меня смотрит. Похоже, мужчина задал какой-то вопрос. а теперь ждал моего ответа. «Что?» — прости, я задумалась. Честно призналась я. «Да, я заметил. Я спрашивал, как твоя спина. Если сильно беспокоит, я могу дать тебе обезболивающее зелье», — предложил Шонари. «Не нужно, всё в порядке», — заверила я мужчину, несмотря на небольшой дискомфорт в пояснице и области немного ниже. Тот бальзам, которым вчера растёр меня супруг, оказался на самом деле волшебным. Без него я вряд ли бы чувствовала себя сегодня так бодро». «Хорошо, но если будет плохо, то обязательно скажи мне, не терпи, как вчера», попросил меня Шон, смущая своей заботой. В ответ я только кивнула. «Пойдём, надо подкрепиться перед дорогой», добавил мужчина, бери меня за руку. Возле серого валуна уже почти ничего не напоминало о том небольшом лагере, в котором мы провели ночь. Палатки были скатаны в тугие рулоны и приторочены к седлам. сумки убраны. Мужчины строги и сосредоточены, даже костёр, и тот практически догорел. Рыжий молча вручил мне и Шону миски с каким-то варевом и две кружки горячего травяного отвара. Я поблагодарила мужчину и присела на поваленную ветку, чтобы позавтракать. Сделав глоток терпкого напитка с нотками мяты и цитруса, я невольно скривилась. Эх, как хотелось сейчас насладиться чашечкой сладкого капучино с ванильным сиропом. Но в этом мире такой роскоши, как кофе... сожалению, не имелось. Травяной отвар, называемым местными туфом, хорошо тонизировал и был полезным, но на вкус мне не нравился. Я вообще не люблю чай с добавками, поэтому не смогла оценить его по достоинству. Это Лиска, у меня любительница травяных сборов и купажей разных сортов чая, а я страдаю по кофе. «Я понимаю, что это не то, к чему ты привыкла, но потерпи немного. У меня в замке отличный повар. Драконы вообще не такие отсталые варвары, как о нас думают в Лаэрте». «Неправильно понял мои гримасы, Шон». «Я не считала тебя отсталым. Просто мне не даёт покоя мысль о нападении на нас. Зачем кому-то убивать нас?» Ловко перевела я тему, ведь понятия не имела о том, что заносчивые лаертийцы думают о драконах и как правильно мне себя вести с фиктивным супругом, чтобы не раскрыть себя. Что касается покушения, лично я знала как минимум двоих магов, которым моя кончина была бы на руку. Но Шонари точно не мог знать о том, какую свинью подложил наш состоявшийся ритуал Деидам. «Не думай об этом, я смогу тебя защитить, ты веришь мне?» Удивил меня своим вопросом дракон. Я-то верила, а вот Шону мне доверять не стоило. Чувство стыда снова шевельнулось в груди. Возникла даже мимолетная мысль рассказать о своем обмане Шонере, но я не настолько хорошо знала этого мужчину, чтобы открыться ему. В конце концов, это к Ланарий он относился как к фарфоровой статуэтке. Ей предлагает защиту и свой замок, а не безродной Светке Белой. «Не стоило забывать и о Лизе. Неизвестно, что с ней сделает Дэнион, если я разболтаю секрет Дейдов. «Ладно, нам пора в путь». Неправильно понял моё затянувшееся молчание дракон. Мужчина нахмурился и усадил меня на лошадь, а потом сам ловко запрыгнул в седло, но держался отстранённо. Насколько это возможно, путешествуя вместе на одном коне? «Шон, я не хотела тебя обидеть, просто мы ещё мало знакомы». «Не выдержав гнетущей тишины, где-то через полчаса сказала я...» «Я знаю, Лана. Спасибо за честность». Немногословно ответил мне мужчина, но напряжённые руки заметно расслабились. А вот я в очередной раз закусила губу от досада. «Как же запутался этот клубок!»